ре Джо-Юэ дежурили Ченпу, Лусу и другие военачальники все было готово к сражению. Воины рвались в бой, но пока ничто не предвещало юго-восточного ветра. А день между тем уже клонился к вечеру. Обманул меня Джооголян вскричал Джо-Юй откуда в самый разгар зимы взяться юго-восточному ветру. «Джугалян лгать не станет», — уверенно произнес Лусу. Но вот наступила третья стража, и легкий ветер зашевелил полотнище знамен. Когда Джоу-Юй вышел из шатра, знамена уже развивались, вытянувшись в северо-западном направлении, дул сильный юго-восточный ветер. «Да!» «Даже демоном и духом не сравнится в своем искусстве с Джугаляном», — задумчиво проговорил Джоу Юй. «Нет, нельзя его оставить в живых. Это будет бедствием для Дзяндуна». И он тут же приказал военачальникам Динфыну и Сюишену каждому с сотней воинов пойти к алтарю «Семизвездия», схватить Джугаляна и обезглавить. Динфын первым добрался до горы Наньбин, спешился и с обнаженным мечом направился к алтарю. Но Джугэляна там не было. На его вопрос, где Джугэлян, воины ответили, он только что спустился с алтаря. Динфын бросился на поиски. В это время подошло судно ишена «Вчера вечером какая-то быстроходная лодка...» «Встала возле отмели», — сказали воины. Взгляды Ли Фына и Сюишена обратились к реке, и они заметили лодку, которая неслась вверх по течению. Дин Фын и Сюишен по суше и по воде пустились в погоню за лодкой. Сюишен, пользуясь благоприятным ветром, приказал поднять все паруса. «О, учитель!» «Не уезжайте! Вас хочет видеть господин Джоу Юй!» — кричал Сюишен вслед Джугаляну. А Джугалян стоял на корме и громко смеялся. «Передайте ему, чтобы получше командовал войсками. Скажите, что Джугалян решил на время вернуться в Сякоу и приедет как-нибудь в другой раз». «Остановитесь хоть на минуту!» — просил Сюишен. «У меня к вам важное дело». «Я знаю». «Джоу Юй давно хотел меня убить!» — крикнул в ответ Джугэлян. «Не пытайтесь меня догнать! Я все предусмотрел и велел Джао Юню за мной приехать!» Сюйшену показалось, что лодка Джугэляна без парусов и ее легко догнать. Расстояние между лодками постепенно сокращалось. Сюйшен узнал Джао Юня, который стоял на корме и держал лук на изготовку. «Эй ты! Я Джао Юнь из Чаншаня. Чего ты хочешь? Я мог бы убить тебя, но не хочу, чтобы два могущественных рода из-за этого враждовали. Сейчас увидишь, на что я способен». Джао Юнь выстрелил из лука. Стрела просвистела в воздухе и перебила канат, придерживающий парус на судне Сюешена. Парус упал в воду, судно повернулось поперек течения, а Джао Юнь приказал своим воинам поднять парус на лодке и она умчалась как птица дин ффин и сюишен вернулись к Джоу юю и обо всем ему рассказали но «Ну и хитер этот джагелян воскликнул джоу юй ни днем ни ночью не дает мне покоя а вы сейчас не думаете о нем сказал лусу вот разобьем цао цао тогда за дджоголяна возьмемся Джоу Юй, не теряя времени, созвал военачальников и стал отдавать распоряжение. Ганнину взять с собой Цай Джуна и его воинов, сдавшихся в плен, проникнуть в расположение врага, дойти до самого Улиня, где находятся склады Цао-Цао, и там зажечь огонь, который послужит сигналом. Цай Хэ останется здесь, он мне понадобится. Тай С тремя тысячами воинов должен вторгнуться в Хуанчжоуские земли отрезать дорогу вспомогательным войскам Цао-Цао, которые могут прийти из Хефея. Люи мынул с тремя тысячами воинов идти в Улинь и помогать Ганнину сжечь лагерь Цао-Цао.